— Вечка, проследи-ка за ним. Я хочу знать, где живет этот умелец. Вечка прибежал к вечеру. Лицо его было одновременно удивленным и смущенным. Он отводил глаза от старшака, не решаясь заговорить. — Что случилось?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 Я хорошо его разглядел. Ростом он не выше тебя, однако в плечах куда шире. Волосы черные, как сажа, заплетены. — Как у Ширама, невольно подобрался Учай. — Нет иначе. Много косиц, и борода тоже в косу заплетена. И говорит, вроде бы по-нашему, но слова точно выплевывает. — Ладно, говори дальше. Махнул рукой у чай, мысленно выдыхая. — Что осталось с чужаком? Да что с ним станется? Лежу я на берегу, а он так смотрит, лицо темное, брови, как у сыча, и спрашивает. — Ты зачем за сыном моим идешь? — Ну, я решил схитрить и говорю, мол, послали охранять от дикого зверя и злодеев. Он расхохотался, видно, не поверил, и спросил, кто послал.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 что он водится с духами-болотниками и у себя избу не дровами, а землей топит, прямо на куски ее режет и в печь бросает. А еще говорят, что ножи свои он заговоренной водой и человечьей кровью поет. Оттого они у него такие острые получаются. — Говорят, что огромный волк лонос съедает, — ехидно ответил учай.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 «Он земляка встретил. Они как с брагой засели, так еще и не вставали. Сам пойду. Я ему чай не враг. А каждого шороха бояться, лучше из дома не ходить». У чай поправил на широком поясе подарок шрама. «Если завтра к вечеру не вернусь, разыщите чужака и отомстите». «Но я верю, Шкай защитит меня». — Нынче за полночь и выйду. Учай стоял на берегу, вглядываясь в утренний туман, ползущий над медвежьим ручьем. Пожалуй, немногие бы решились в одиночку идти сюда под утро. Ручей не зря носил свое имя. Медведи часто приходили половить тут рыбу...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 Однако Учай стоял на берегу и ждал, кутаясь в подбитый мехом, красивый ареальский плащ. А вдруг утренняя печуга, которая радостно посвистывала на ветке над головой Учая, замолкла, не закончив трели, а затем, захлопав крыльями, и вовсе унеслась прочь. — Та тут! — Учай развернулся, кладя ладонь на рукоять кинжала. — А ты кого ожидал здесь увидеть?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 Пугать народ на торжеще. Для этого хватит и палок. Я отвечу. Но прежде скажи, если ты в родстве с накхами, стало бы ты тоже изорялый. Я из своей земли. Чтобы не думали об этом всякие пришлые чужаки. Что же ты ушел так далеко из своей земли? Это мое дело. Тогда и зачем длинные ножи, мое дело? Я готов дать тебе ту цену, которую ты запросишь. Разве этого мало? Чужеземный отец Клинков вдруг показался из ближних кустов. Он вышел, не шелахнув ветки, мощный, почти неуклюжий, с виду в распахнутой меховой безрукавке на голое тело. Тяжелые руки бугрились мышцами, черная борода была заплетена в три косы. На груди чернели шрамы-насечки. Учай впился взглядом в его лицо, пытаясь понять, что у того на уме. — Меня зовут Херри, сказал кузнец, глядя на юношу глубоко сидящими темными глазами. — А из родных мест ушел, потому что... Он помрачнел и буркнул. — У нас, говорят, даже если плеть украшена золотом...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 «Сейчас у меня полторы сотни бойцов, но будут и другие!» Тхери изучающе поглядел, научая. А тот вдруг задумался, сколько лет его собеседнику. Могучий кузнец двигался легко, как юноша, но темное, будто вовеки закопченное лицо выглядело почти по-стариковски. Какие горести! Какие испытания его состарили!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 И хотя по утрам холодок уже пробирал до кости, днем солнце сонным медведем вылезало в чистый небосклон и согревало землю так, что люди на торжище скидывали кожухи, оставаясь в рубахах. Учай возвращался по едва заметной тропке, обдумывая встречу с чужеземным кузнецом. Как он назвал себя? Саконом?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 А дальше, когда Учай утвердит свою власть во всем лесном крае, можно будет и дривов прибрать к рукам. Надо только сперва выяснить, кто из них ненавидит Ариалу и почему. Учай не додумал мысль до конца. На камне у тропки сидел Кежа с охотничьим копьем в руке и клевал носом время от времени, резко дергая головой, чтобы не заснуть. Эй! «Ты что тут делаешь?» — окликнул его Учай. «Чебя жду. А вдруг бы что случилось? Ты бы закричал. Я прибежал». Побратим встал, размял затекшие плечи и испытующе поглядел на старшака. «Договорились?» «Да». Сын Толмая вдруг вспомнил о невысказанном желании оружейника. «Впрочем, какая сейчас разница?» «Потом, когда Тхерри расскажет о нем, будет время подумать. Сейчас главное — мечи. А ты-то чего, хмурый? Да там Джериш такое!» Кеша собрался было рассказать, как вдруг в придорожных кустах послышался треск. Сыны громно напряглись и схватились за оружие, но было уже поздно. С разных сторон на них молча набросились какие-то люди. Учай видел, как Кежа выставил вперед острие копья, намереваясь пырнуть одного из нападающих, но тот схватил его за древко и дернул на себя. Затем ладонью, будто крюком, захватил побратима за затылок и с размаху приложил его лбом о дерево. Кежа рухнул на землю без чувств. — Хватай, Белоглазого! — раздался рядом возбужденный выкрик. В тот же миг... Кто-то по медвежьи облапил Учая за плечи и со страшной силой сдавил. Сына Талмай охватил животный ужас. Он беспомощно дернулся. Внезапно, словно черные крылья распахнулись над ним. Учай почувствовал небывалый покой и легкость, и такую уверенность в своих силах, какой он, прежде боец далеко не из лучших в жизни, не ощущал.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 Торговец хмельными медами — сторжище. Да и все прочие нападавшие тоже были его сородичами. Неужели ткнет Кежу? Учай поглядел на неподвижно лежавшего ничком побратима. Может, и ткнет. Но хотели бы убить, убили бы и раньше. Уж точно Кежа, сидя тут, проспал засаду. Нет, не могли и дривы подкрасться так тихо.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 «Эй, изорянин! Если желаешь спасти жизнь себе и ему, слушай внимательно!» «Не буду!» — покачал головой у чай. «Это еще почему?» — удивился Дриф. «Сам посуди. Не хотели бы говорить, не пугали бы. А раз хотите, стало быть, вам это нужнее, чем мне!» Торговец медами уставился на предводителя Ингри, осмысливая услышанное. «Вы не убийцы, не грабители», — спокойно рассуждал чай. «А все ж с позаранку такую охоту затеяли. Говори, чего удумали, а я уж решу, как быть». Такого поворота собеседник Учая явно не ожидал. Сын Толмая глядел на него с насмешкой, чувствуя... Как переполняет, аж наружу рвется бурлящая в нем сила. — Ты-то самый зарянин нам не нужен. — Должно быть, возвращаясь к намеченному прежде разговору, сурово заявил торговец медами. — Если поможешь нам заманить в западнил проклятого оряльца, которому служишь, тогда тебя и родище твоего оставим в живых. — Вот как! — мучай хмыкнул. «Смешная затея. Сейчас я могу убить тебя так же быстро, как и ты меня. Невелика забота. Вам, гурь не удалось меня одолеть. Отжеришь Джериш и вовсе вами отобедает и не подавится». «Да ты...» «Закрой рот и слушай!» — рявкнул чай. лучай. «С тобой мне не о чем говорить». «Вот как с моим кулаком».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 И кто тебя послал?» Торговец растерянно оглянулся на приятелей, те с изумлением и опаской глазели на учая. «Булоумный!» Пробормотал кто-то. «Чуть ты тут разболтался, белоглазый!» Проворчал торговец медами. «Верно говорят, что и Зарянина мать в детстве из люльки уронила. Никто меня не посылал!» Учая, суждающий, покачал головой. — Ну, убьете вы меня и кежу. Скоро выяснится, что мы пропали. Множество ингри, умелых охотников и следопытов отправятся на поиски. И вы получите кровных врагов там, где могли бы обрести друзей. — Понял, о чем я. с неуверенно кивнул.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 — спросил чай, дождавшись, когда Кежа открыл глаза и со стоном перевернулся на бок, держась за голову. — И начал рассказывать, да нас прервали. — Джерриш? Кежа, все еще толком не пришедший в себя после удара, поглядел на побратима мутным взором, нащупал на голове здоровенную шишку и скривился от боли. — А где эти? — дривы ушли.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 одобрительно заметил Учай. «Небось вояки добрые, и оружие у них нашему не счита. «Что ж хорошего?» — удивился Кежа. «А если Джерриш их к себе сманит? А если они решат на нас напасть? Нас числом-то побольше, да умением они нас задавят». Учай положил ему руку на плечо. «Вот и нужно сделать так, чтобы не напали».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 Джериш рассказал такое, что тот едва ума не лишился. — Ну, пойдем, послушаем его. Едва они вернулись на торжеще, Учай заметил Джериша, окруженного толпой наемников. Они шли нестроенным хором, распевая что-то грозное, отчего хотелось спрятаться, убежать с пути наступающего воинства. Заметив Учая и Кежу, Джериш поднял руку,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 «Похоже, все завертелось быстрее, чем я думал».